Глава 18. Кто это тут у нас? Мне навстречу движется один из людей в серой одежде. На красивом лице улыбка, но глаза цвета грозового облака будто окатывают ледяным дождём. Кажется, именно его я видела выходящим из сферы, когда впервые встречалась в убежище Семусом. Тогда услышала, что я из Изыреев, и что Риас некогда был человеком. Мужчина наступает, не думая замедлять шаг. В узком коридоре, который ведёт до зала с серебристыми шкафами, мне некуда деваться. И я пячусь до самого выхода. Оказавшись снаружи, стараюсь держаться в стороне, чтобы этот человек ушёл, но не тут-то было. Меня загоняют в ловушку, прижимая к стене. Помню тебя. Наседает сероглазый. Я опускаю голову, избегая смотреть ему в лицо. Реки в пещерах под городом. Ты что здесь забыла? Он хватает меня за подбородок и заставляет поднять голову. Жду ответа. Я говорю с трудом. Искала Элина. Риса. Хмурится мужчина и дёргает уголком рта. Ах, да, ты же его рабыня. Что так сильно соскучилась по хозяину? Молчу, мечтая миновать новых унижений. Кажется, больше я не выдержу ни капли издёвки, но человек всё равно не собирается останавливаться. А почему ты решила, что карт сейчас в здании управления? Голос его звенит пренебрежением, но у меня сердце пропускает удар от плохого предчувствия. Всё тело напрягается, как тетива лука, за которую тянет стрелок. Мужчина с мимолётной улыбкой, от которой стынет кровь, наклоняется ко мне и вкратчиво уточняет: "Может, это Риас сообщил, что будет здесь?" Спина холодеет, и я молча мотаю головой. Мысли мечутся перепуганными пичугами. Этот человек может летать на странном сооружении? Может, он видел, как Элин попал в окружение? Жрицы признались, что Эму спасла их исцелить Риаса, чужака. Мог ли император так заботиться о нём? Зачем? Не зная ни оружия, которым нанесены раны, ни пугающей магии, уверена, даже силы верховной не хватит, чтобы сделать то, что смогла тоненькая металлическая пластинка. Или императору приказали так поступить? С одной стороны, небесные воины спасли ресурсы от страшной участи. С другой, не стоит забывать, каким образом они это сделали, и что карды подчиняются людям, от одного взгляда на которых по коже бегут мурашки, и какому-то главнокомандующему. А если вспомнить условия, в которых держат этих ансов, то ещё неизвестно, убежище это или плен. Ясно одно: надо быть очень осторожной. Чувствую себя так, будто ступаю по застывшей лаве, не зная, камень под тонкой плёнкой чёрного стекла или пустота ли печу. Жриться сказали, что ему нужно лечение. Хочешь сказать, нехорошо ещё рицион, что беспокоишься о своём хозяине. Какая верная рабыня. Поджимаю губы и смотрю на мужчину из-под лобья. Он всё ещё удерживает мой подбородок, разглядывает моё лицо, будто желает прочитать по мимике то, что ему нужно. Что это, я и сама не знаю, но чувствую опасность. Отвожу руки за спину, чтобы ни на роком не раскрыть свой дар. Человек в сером разрывает тишину. Почему молчишь? Сжимая пальцы, жёстко требует. Отвечай. Кожа на лице горит, и я смаргиваю слёзы. Да. Признаюсь, морщись от боли. Беспокоюсь. Значит, есть о чём? Отпуская меня, мужчина удовлетворённо улыбается. Вечером Илин был здоров. пользуясь шансом, я отступаю на три шага, увеличив между нами расстояние и выдыхаю с некоторым облегчением и добавляю. Утром я проснулась одна. Меня перебивают. Что? Не знаю почему, но вид помрачневшей физиономии этого неприятного человека мне не нравится, как и его растерянное огорчение. С трудом удерживаю улыбку и поясняю. Илина уже не было. Не отказывая себе в удовольствии, с наигранным недоумением пожать плечами, Понятия не имею, что с ним могло случиться за ночь. Человек передо мной сжимает кулаки и смотрит так, будто желает взглядом проникнуть в мои мысли. Я же тяжело вздыхаю, я оглядываюсь, якобы в поисках хозяина. Неожиданно из-за угла появляется высокая фигура небесного воина. И я радостно кричу: "Мариас!" Машу рукой, а человек в сером, схватив меня за запястье, неторопливо оглядывается. Замечаю, как пристально мужчина осматривает Элина. Но на том красуется надёжно скрывающая свежие шрам новые доспехи. Руководитель Алей резко выпрямляется и будто становится выше. В мою сторону даже не смотрят. Карды подтвердили, что ресурс уничтожен. Убежавшие трены не обнаружили, но это вопрос времени. И С чего ты решил, что я жду отчёта? Недовольно перебивая Тали. Вы стоите перед зданием управления в обществе моей рабыни. Не меняет тон о чека не тряс. Я предположил, что вы приказываете девушке немедленно разыскать меня. Других причин общаться с реяками у руководителя нет. Верно, кривится тот и прикрыв глаза вздыхает. Продолжай. И поэтому я регулярно обхожу посты. Ряз говорит это, будто его и не перебивали. Алей выглядит так, словно случайно откусил кусок бокала. И чтобы скрыть конфуз, вынужден жевать стекло. Похвальное рвение. Цедит Белей лицом. Не зря карды избрали тебя лидером. Иди, я сам доложу главнокомандующему о положении дел. Что стоишь? Жду свою рабыню. Бесстрастно отвечает Риас. Вы держите её за руку. Да. Мужчина сжимает пальцы так резко, будто обжигается. Я уже не в первый раз подмечаю намёки на то, что людям в сером не положено общаться с теянцами. И вроде как даже зазорно. А ли лжёт. Не заметил. Забирай свою куклу Карт. Я торопливо приближаюсь к Элину, но он даже взглядом меня не удостоивает. Молча поворачивается и удаляется от здания. Я разочарованно замедляю шаг, но тут же слышу тихий голос. Не оборачивайся и не отставай. Замечая, что путь, по которому мы движемся, мне незнаком, я начинаю нервничать. Куда мы идём? Ты хотела попасть туда, кивнув на стену, напоминает он. Мой взгляд устремляется к вершине горы. Губ касается робкая улыбка. Странно. Я так стремилась вернуться в убежище, более того, привела сюда семью. Так почему мысль о прогулке вне города заставляет замирать моё сердце?